Глава 5. Новая жизнь. Ничего себе, конура! удивлённо рассматривал я чердак. Хотя чердаком это назвать язык не повернулся бы. Полноценная жилая мансарда на всю площади немаленького дома. Светлые стены, уставленные стеллажами с оборудованием и оружием. Идеальная везде чистота. Впрочем, чистоте быстро нашлось объяснение. Один из светильников на потолке переполз со своего места и начал что-то активно драить своими встроенными щётками, при этом ещё и подозрительно поглядывая на нас окуляром видоискателя. Вместо хозяина прямо к двери подъехали два робота с турелями, и один из них уже знакомым голосом проговорил: "Садитесь. Оба робота трансформировались в кресло, указывая, куда именно мы должны сесть. Ну, как бы такое себе гостеприимство сидеть в своей драгоценной задницы прямо над турелью. А то, что турель именно под сиденьями, я даже не сомневался. Поверь, нам лучше сесть. Похоже, куратор разделял мои настроения к этим элементам мебели. Спустя пять минут к нам подошёл и сам хозяин, седой жилистый старик с причёской, аля Альберт Эйнштейн. Одет он был в длинные голубые джинсовые шорты и футболку С изображением грудастой эльфы. Говори. Валежно уселся он на такую же трансформированную в кресло турель, перекинув ногу через подлокотник. Вот хотел привести познакомить молодого человека с самым уважаемым мастером в периметре. Привёл. Да, кивнул куратор, не обращая внимания на грубость старика. «Свободен». После такого своеобразного диалога куратор спокойно встал и ушёл, бросив меня на этого странного непися. Два наших кресла отъехали вместе с нами в глубь помещения, а третья трансформировалась обратно в турель и скрылась из вида. Квалт встал и ушёл, ничего не сказав, предоставив мне возможность по рассматривать берлогу этого NPC. Кроме стеллажей, которые были везде, в уголке, куда нас откатили кресла, был столик, большая визуальная панель и одно из немногих окон. Больше интерес представляли вещи, лежащие на стеллажах, кроме элементов брони и классических форм ручного оружия. Я рассмотрел какие-то двигатели и даже мечи. Вернулся к Waltus с двумя стаканами, один из которых поставил передо мной на столик. «Пей!» — отдал он команду, самосевшись обратно в кресло и стал потягивать из своего. Попробовав напиток, я чуть не подавился, потому что это был настоящий кофе. В смысле, это был настоящий пробник кофе. Что пил он, я не знаю, но пять минут в напряжённой для меня тишине мы пили из своих стаканов. Сам-то чего хочешь? Задал он вопрос так, как будто мы перед этим что-то обсуждали. Да я просто поработать хотел, программирование подтянуть, тихо проговорил я, не понимая, на что меня подписал куратор. Мы снова замолчали, но на этот раз тишину решил нарушить уже я. А вы больше не работаете? Ничего мне спросить я не придумал. Вспомнил слова куратора про старика. Нравится? Вместо ответа махнул он рукой на стеллажи. Да, активно замотал я головой. Коллекция игрового оборудования действительно притягивала взгляд. Если бы я встретил тебя лет 60 назад, я бы пристрелил тебя, вот честное слово. Начал мне рассказывать легенду NPC, явно вовлекая в какой-то квест. Нельзя, чтобы рядом был такой конкурент, как ты. Периметр жёсткое место, где конкуренция совсем нездоровая, хотя по-настоящему профессионалом можно стать только тут. 20 лет назад я расшибся бы в лепёшку, но сделал бы тебя учеником. Подумать только, бесхозный гений поколения. Даже представить себе не могу, чего можно было бы с твоей помощью наворотить. Но сейчас, покачал он головой. Не для чего мне работать и учить некого и незачем. за Всё, что можно, я уже взломал, и даже то, что нельзя. Ткнул он костлявым пальцем в мою сторону, наградив безумным взглядом. Но тебя и не получу, так что неважно. Откнул взгляд в сторону, крутя стакан в руках. Только и осталось как-то развлекаться, так что будет у тебя работа. Как сказал уже Учить тебя ничему не буду. Но если станешь мастером, расскажу, как убирать блокировку. Это тебе мотивация для развития. Сможешь использовать любые трансформеры. но только сам, чтобы полностью взламывать и не только трансформеры, а вообще любое оборудование. Одного программирования недостаточно. Завтра подходи сюда же. На домофоне наберёшь нуля. И моё кресло поехало в сторону двери. А хотел было я спросить, не шлёпнут ли меня по дороге. Я скажу, чтобы тебя не трогали. Мысли они что ли читают с куратором? Как оказалось, кроме чердака есть ещё одна мастерская, каморка на углу дома. Внутри было не так аккуратно, как и на чердаке. Да чего уж там, она была буквально забита всяким хламом. Создавалось впечатление, что сначала сюда складывали ненужные вещи, а потом заталкивали вообще всё подряд. Первым моим заданием от Квалта стало расчистить эти завалы. Если найдёшь что-то интересное, можешь оставить себе. Мотивировал меня хакер на уборку. И это кварк побери сработало. Копаться в завалах стало гораздо увлекательнее. Тем более мой второй уровень позволял просматривать технические характеристики трансформеров. Совсем уж откровенный мусор я относил в утилизатор, а имеющие к технике хоть какое-то отношение вещи я тщательно каталогизировал у себя в броскоме и откладывал для тренировок. Теперь я стабильно проводил время в этой ставшей гораздо уютней каморке, выполняя заказы, которых, кстати, было в предостаточном количестве. Когда мы шли неписьи игроки, видимо, каким-то образом находя, возобновившую свою деятельность в мастерскую. Основная работа, конечно, предназначалась Квалту, но вся мелочь доставалась мне. Компанию мне составлял разве что один из роботов Квалта, вроде как для огневой поддержки и охраны. Но на самом деле, я думаю, что Квалт смотрел через робота, чем я занимаюсь. Я же, кроме заказов ковырял отобранные железки и занимался своим мечом. Наконец-то реализуя то, из-за чего, собственно, завертелась вся эта эпопея с программированием. Сам Квалт вниз вообще не спускался. Все заказы я оформлял через магазинный интерфейс и перед выходом из игры относил их на чердак, а при следующем входе забирал готовую работу. Оплачивали клиенты тоже на магазинный счёт. На третий день, когда я за три ходки затащил наверх все заказы для Квалта, он невзначай заметил: Тебе как работнику, конечно, дело честь такое рвение самому затаскивать железо наверх. Но вообще для этого есть техника. Махнул он в сторону охранного робота. Гад, три дня наблюдал за моими мучениями. Впрочем, кружка кофе-пробника, сунутая мне в руки после этого, примирила меня с таким трудовым садизмом. В рутине приёмов заказов и работе с трансформерами произошёл только один примечательный и непонятный случай. Обычный непись принёс пушку с блокировкой, естественно, сработавшей. Квалт выполнил заказ. Как всегда, содрал за такую работу огромную сумму. Но вот, забрав и собравшись уходить, Непис обратился ко мне. Тебя очень тщательно ищут, и здесь и в реальности. Только дай повод, и на тебя начнётся охота. Не дав мне ничего спросить, он сразу вышел, а на улице, когда я выбежал вслед, просто исчез. А не после это был. То, что меня ищут это очевидно. Но как он меня нашёл или это навык какой-то, и он меня не знает? эта игра меня сведёт с ума. В общем же, работа в мастерской вошла в мой график и прерывалась только заданиями. На очередном таком задании от академии мне надо было проследить за неким Руи Лино, как поведала мне сеть, клан-лидером испанской государственной группировки CCD. Camino Иду с Богом по-испански. Испания оказалась одной из немногих стран, сохранивших традиционную религию, решив, что инопланетян тоже создал Бог, просто раньше, чем нас. Лиину я вёл уже вторые сутки. не вылезая в реальность. О важности моей миссии говорила хотя бы то, что мне выдали, нескольких роботов прикрытия, к сожалению, не навсегда. Поэтому я решил подойти к квесту ответственно. Наконец игра объекта отклонилась от курсирования между борделями и барами с образцами. Ли Лину встретился с несколькими лидерами игровых сообществ других европейских государств. То, что это глава, я узнал также из сети. Из их разговора понял мало, но мне это и не нужно. Главное, что записал Друщеба они выбрали местом встречи, как нейтральную территорию, которую контролируют только NPC. Лийно рассказывал про квесты на новый бункер и предлагал объединиться, передав им информацию. Для обсуждения предлагал встретиться снова через неделю уже у него. На том они и разошлись, отправившись в центры, а я на доклад. На этот раз после получения отчёта меня не отпустили, а усадили за стол. Меня зовут Васку, над человеком с испичеренными шрамами лицом. И которого все присутствующие считали здесь главным, появилось имя и уровень 769. Босс как в криминальном смысле, так и в игровом. Информация, которую ты принёс, очень важна. Это либо патологически честен, но тогда непонятно, что делаешь здесь. Обвёл он взглядом окружающие. Либо не знаешь её ценности, иначе не вернулся бы в периметр, а продал её на сторону. Так что мне думать о тебе. Я действительно не знаю ценность этой информации, господин Васко. И бежать мне некуда. Периметры единственное место, где меня не хочет шлёпнуть каждый встречный полицейский. Хорошо, хорошо, задумался Нипись, барабаня пальцами по столешнице. Тебе нужно ещё раз проследить за этим испанским сказочником и записать встречу. Постучал он по планшету, на котором смотрел мой отчёт. Но я же не могу. Не перебивай меня, когда я говорю. Он сел и ударил по столу, с трудом сдерживая вспышку ярости. Ты проследишь за встречей, чтобы пройти в город, мой человек подправит тебе рейтинг на время. Если мне понравится информация, которую ты принесёшь, получишь награду. Вопросы? Всё понятно, господин Васку. Решил я не раздражать этого психа. Хорошо. Виктор ведёт тебя в курс дела и поможет со всем необходимым. Свободен. Жуткий непись. От сопровождающих отделился из скомой Виктор. Игрок и присоединился ко мне на выходе. Пойдём, посидим в баре, я угощаю. В баре с образцами Виктор заказал два виски. Очень дорого. Тебе алкоголь-то можно? С Сомнением посмотрел он на меня. А без разницы. Это коллапсирующая колыбель. Здесь всё всем можно. Я прокинул свой стакан целиком. Двадцати одного мне не было, но это же коллапсирующая колыбель, поэтому я тоже выпил. А откуда ты думаешь берутся все эти образцы? Начал он разговор после второй выпитой порции, и катая кубики льда в стакане с третьей. Ну, просто есть у Неписи в подсобке в баре. Респится по мере необходимости. И бабы с мужиками в борделях тоже, Улыбнулся он. На что я только пожал плечами. Короче, когда земля покупает какие-нибудь технологии, не одну-две, а с десяток. В игре открывается склад с этими же технологиями, готовой продукцией высшего качества, производственными линиями, обучающими курсами, даже с нипсами в крив. Но кроме этого там просто дохренищи всякого дерьма в виде образцов. Гражданские вещи разбирают по столице, продают, переворовывают друг у друга. А вот за любой пробник в городе, что игрока, что непися, подвесят за яйца, и буду в таком виде поддерживать жизнь, чтобы не ушёл на респ. Поэтому это дерьмо стекается сюда и продаётся за очень дорого. Теперь почувствовал своими цифровыми бубенчиками всю серьёзность вопроса. Я только и смог энергично замотать головой. Деньги на кону действительно огромные, не ничто моим заработанным крохом. За такую голову могут оторвать даже в реале. Так что если всё сделаешь как надо, Васка отблагодарить достойно. Ну, для твоего уровня. Провёл он взглядом по мне. Ты выкачнулся, что ли? Слушай, а как ты вообще оказался рядом с Васку? Цифровой алкоголь странно влиял на меня, и хотелось просто поговорить. у меня на этого неписья заказ был. Прикинь, за голову давали 2 миллиарда. Как тут устоять? Ну, я и начал втираться в доверие. Убивал, грабил, Разве что не насиловал. Навыки охотника за головами пригодились. А когда увидел его уровень, ах, оху... и забил на квест. Рядом с ним я такое бабло поднимаю. Правда, теперь награду дают уже и за мою голову, хихикнул он. Это, кстати, наш бар. Можешь ни в чём себе не отказывать, считай аванс перед важным делом. Только не увлекайся алкоголем. С утра реально как с перепоя себя чувствуешь. На следующий день я встретился с Виктором в том же баре, и он отвёл меня к ломщику, который что-то сделал своим броскомом. Реально со стороны, как непись. Ни хрена нету, посмотрел на меня Виктор, слушай, а чего ты себе взлом не получишь? Задал я логичный вопрос. Был, но нельзя одновременно являться и уважаемым офицером банды, и скрывать свой статус. Не по понятиям, пришлось удалить. Это не реальность, где всё можно купить за деньги, а что нельзя за очень большие Это игра, тут чёткие границы и правила. Никто не даст сесть на два стула одновременно. Ну или сядешь, но с порванной жопой. Заржал он свои шутки. После работы ломщика в трее у меня появился цифроблат обратного отчёта. Мне осталось ещё 6 дней для подготовки. Место будущей встречи сообщил тоже Виктор. Это была обычная высотка с офисами, где базировалась ССД. Внутрь проникнуть у меня не было никаких шансов, поэтому решил прослушивать их через стёкла. Через Виктора достал лазерный микрофон и зайдя в здание напротив как посетитель, проверил, есть ли у ССД защита на стёклах. Защиты не оказалось. И Виктор же, через свои связи, снял мне в соседней высотке помещение напротив окон испанцев. Если что-то пойдёт не так, приготовил ещё несколько дронов для видеозаписи. Оставшиеся пять дней наблюдал, слушал разговоры и медленно двигался по их высотке, ещё одним микроскопическим дроном червячком. В час Х благополучно записал разговоры на все устройства. Совсем не бдят испанцы, издал записи. Васка был доволен, хотя на столе у него лежало ещё несколько таких же планшетов. Какой мне выдали для отчёта? Что ж, было бы глупо предполагать, что такое важное задание доверят только мне. Наверное, это было больше проверкой для Виктора в том числе. В награду отсыпали 100 миллионов. Пожалуй, для обычного игрока действительно много. И долгожданное свойство, ради которого я затеял всю эту эпопею эффект взлома. У него было два режима работы: выкл Я игрок им первого уровня, и выл, неведомая хрень без уровня и имени, как у NPC. Когда появилась колыбель, сразу выделился определенный тип людей, воспринимающих NPC как равных. В народе их обидно звали ботафилы, боталюбы или просто боты. Они не делали разницы между игроками и NPC, им предпочитали последне в качестве партнеров, друзей и вообще, где-то я даже понимаю их. Если у тебя прокачаны отношения с каким-то NPC, то он гарантированно будет к тебе хорошо относиться. Это не живой человек со своими тараканами и проблемами, от которого можно ожидать чего угодно. Да, игровой ИИ это своеобразный суррогат человека, спасает только отсутствие телесных удовольствий, в свободном доступе, Иначе массовый побег из реальности был бы гарантирован. Хотя сейчас окунувшись в игру, мне кажется, что такое общение может быть хорошей терапией для людей с проблемами. Вообще не отличить человека от NPC было очень сложно или даже невозможно. Но у игроков неизменно отображается позывной и уровень. У NPC имя может не отображаться или отображаться только при определенном уровне доверия. А чтобы он PC отобразился уровень это вообще редкость, только у боссов типа Васку, у кузнеца из гарнизона, где я служил. Мне не открылись ни имя, ни уровень, и это несмотря на то, что я у него полгода в кузнице работал и железо ему натаскал с десяток тонн. Так вот, в свое время эти товарищи задались целью уравнять в опознавательных признаках NPC и игроков. Чтобы шёл ты по улице и не знали окружающие, кто перед тобой, живой человек или кусок квантового кода. Сообщество их было велико и деятельно. В результате продолжительного поиска и многочисленных попыток было найдено и опубликовано несколько вариантов квестов на сокрытие и изменение информации о себе. Не то чтобы все ринулись уравниваться с NPC, но люди с прокаченной паранойей заинтересовались находками и взяли их на вооружение. Теперь к ним присоединился и я, хоть и пришлось прибегнуть к самому непопулярному квесту. Мало кто решается ронять рейтинг, потому что очень уж сложно его поднимать обратно. Но у моего варианта были несомненные преимущества. В отличие от других способов, я смог получить взлом на первом уровне и опять же без набора опыта. Рейтинг, кстати, взлом не скрывает. Если бы я обратился к полицейскому, то он его бы узнал. Так что рейтинг всё равно придётся возвращать обратно до приемлемого уровня. Но это ерунда. Главное, что я свободен, и чтобы не делал в игре, меня не достать. Ну что? Начинаю жизнь с чистого листа, проговорил я в пустоту и активировал взлом. Стоп, человек невидимка. Подхватил меня на выходе от ломщика Виктор. Есть разговор. Сам разговор проходил в баре, за очередной рюмкой пробника. То, что ты можешь растрепать про встречу не страшно, начал он издалека. Главное, что про бункер знаем мы. Наш тукачив всё равно никто не любит, в том числе Кволт. А понят? Да, кивнул я. Себя ты зарекомендовал и, возможно, захочешь поработать на нас ещё. Это, положил он передо мной перестень. как знак принадлежности здесь. На него пишется твоя репутация за каждую услугу. Кольцо не именное, но личное. Такие есть в том числе и у всех игроков, кто не хочет понижать рейтинг, но дела с нами ведёт. Чем выше счёт на кольце, тем серьёзнее услугу мы можем тебе оказать. Причём не только я, а любой игрок-офицер или NPC из периметра. Что бы ты себе не воображал, у тебя самое простое железо. В работу офицера входит ещё и рекрутерство. Отсудитавал он мне бокалом. Я сидел и рассматривал кольцо. Кольцо авторитета. Текущее значение 1,48 тысяч. Материал стали. Невозможно продать, передать, потерять, И выпадает при смерти. А можно вопрос? Валяй, какое кольцо у тебя? спросил я, потому что никаких колец у него на руках не заметил. Очень крутое, произнёс загадочным голосом и поднёс к моим глазам свою ладонь. Кольцо у него было на указательном пальце, в виде татуировки. И ещё с кольцом гораздо безопаснее передвигаться по периметру. Неписи тебя точно не тронут, куда бы ты ни залез. А дьябы отвесить могут. Игроки сторожелы тоже в курсе, сами с такими же Разве что можешь на беспредельщиков каких-нибудь нарваться. но картель мстит даже за железные кольца, чтобы поддерживать хоть какой-то порядок. После ещё нескольких роксов да теперь я знаю, как называется стакан для виски, и, пояснений Виктора, нестройной походкой я вышел из бара. Ну всё, теперь точно начинаю жизнь с чистого листа, проговорил я, выйдя из бара, где меня спаивал Вик. Хотя, блин, надо с Квалтом попрощаться. Я поплёлся к нему. "Уходишь? Непонятно, как догадался Непись о цели моего визита. В ответ он смог только кивнуть, трудно контролируя головой. "Почему бы нет", проговорил Квалт не впопад и ушёл. А вместо него подъехала Турель, превратившись в кресло. Сейчас мне оно казалось вершиной мебелистроения и квинтэссенцией гения человеческой мысли. Но «Ну, заломщиков, вместе со стаканом у меня в руке обнаружился Квалт в кресле напротив. На вкус содержимое посуды ничем не отличалось от того, что я пил в баре. Помню, было ещё два тоста. За тех, кто в космосе, и за победу, за нашу победу. После этого поле зрения перегородила красная надпись: Угроза здоровью. Я вырубился. В реальности проснулся с дичайшей головной болью, а когда вечером вошёл в игру, обнаружил своё тело на том же кресле, но теперь принявшим форму близкую к кровати. А удобно. Признал я неоспоримые достоинства такой мебели. Сама заберёт у порога, сама спать уложит. Проснулся начинающий алкоголик. Появился хозяин мебели. Эм, да. Только и мог я сказать. Вообще-то это вы меня напоили. Так было нужно. Вместе с его словами у меня запестрило в глазах. Вам предложено задание: ТТ программирование. Вам предложено задание: ТТ программирование. Вам предложено задание ДТ программирование, уведомление номер 99. Ну Но как? Я же не ваш ученик. Удивлению моему не было предела. «Ломщик я или погуглить вышел, заворчал старик, довольно произведённым эффектом. Это тебе несколько заданий, чтобы не забрасывал кодинг. Выбирать из них по уровню мастерства тебе придётся самому. Сейчас они все вперемешку. издержки обходного способа. Пришлось тебе вчера на чтобы вырубить твою систему, чтобы проделать это. Так что цени. Хотя на завершение каждого задания у тебя будет только одна попытка. Спасибо большое. Я даже не мог надеяться на такое. Принялся я подтверждать каждое задание, даже не вчитываясь. Убедился только что у всех не было таймера выполнения. «Ты не расслабляйся, простого там нет. Постараться тебе придётся. А подрастёшь, приходи ещё поработать. На этой позитивной ноте мы распрощались с Квалтом. Посмотреть, что мне надавал NPC, решил потом. Сейчас же. Жизнь с чистого листа? Неуверенно проговорил я в пространство, ожидая от тебя или от мира очередную преграду. И подсознание и мир молчали. Да заткнись ты, наркоман несчастный. А не, мир вполне конкретно отвечает. Выход